Глава третья. Договор. Настоящие истоки силы, вероятно, всегда будут покрыты тайной. Конечно, склонность к ней особенно проявляется в королевской семье, хотя и не ограничивает только ею. Судя по всему, есть доля истины в народной поговорке. Когда морская кровь сливается с кровью равнин, расцветает сила. Островитяне, по-видимому, не имеют предрасположенности к силе Так же, как и люди, среди предков которых были только коренные жители шестигерцогств